Глава 199. Кто здесь хозяин? Ты выбрал неправильный способ переговоров, ублюдок. Ворон, разозленный такой внезапной атакой, понял, что договориться здесь может и не получиться. Вот только вопрос, он и вправду есть тот самый черный тоник? Его размеры явно не соответствовали небольшим светлякам, которых описывал тот тип, имя которого у парня вылетело из головы. Такого разве поймаешь? Это чудо и оглушить-то не получится, а учитывая, что это первый граф, которого видел Уилл, надо быть вдвойне осторожней. Сила таких монстров возрастала пропорционально их рангу. Вот только насколько конкретно? Эта информация была недоступна не только разбойнику, но и остальным игрокам. «Переговоры не планировались, посланник. Только твой труп в качестве трофея и ничего более». Очередной удар сбил ворона с ног, и тот, прокатившись по земле, со всего размаха врезался в стену. «Да насколько же он силен! Твою ж, как больно!» Такими темпами амулет принца, который был, как всегда, на него надет, сработает быстрее, чем парень успеет дать бой. А учитывая, что Уилл забыл сменить точку привязки, то его отправят прямиком в тот засохший вулкан перед покоями затворника. «Далековато!» «Рако, ты так и будешь стоять!» Помощь той могла бы сейчас очень пригодиться. Не вздумай лезть, ведьма, иначе это будет расценено как нарушение договора, и ты умрешь первой. Ха. Рык монстра был негромким, но внушал животный страх. Девушка лишь скрипнула зубами и отошла подальше, явно оценив свои силы и понимая, что она не может противиться Йорге Хору. Ц, «А ты бойкая только на словах, да, мелкая?» «Ты понимаешь, что если мы его убьем, то ваш договор уже не будет иметь смысла?» Просвещая и науськивая ведьму, он, конечно, не стоял без дела. Воспользовавшись тем, что его отбросило подальше от босса, Уилл достал кости и, бросив их под ноги, тут же использовал клона, и две тени рванули в разные стороны. Характеристика выносливости повышена на 11. Если бы у ворона было время читать сообщения, то он бы лишь горько усмехнулся. Хотя прибавка в 110 единиц здоровья тоже неплохая. Может случиться так, что именно эти капли и спасут его в определенный момент. Благодаря вещам и навыку игральной кости у ворона было 2020 единиц здоровья, которые на время боя увеличивались на 10% из-за пассивки дух воина «Ну давай, ведьминское отребье, рискни своей жизнью, и ты в отличие от него не возграм». Монстр резко отвернулся от ведьмы, получив удар от клона разбойника. ха ха Твои атаки для меня не сильнее укуса мелкого животного. Неприятно раздражает, но не более!» Ворон и сам это заметил. Его кинжал словно ударил плотную резину, отскочив и лишь слегка оцарапав тело врага. Враг провел резкую атаку, мгновенно убив двойника Уилла, пока сам разбойник атаковал его с другой стороны. «Минус 105. Не может быть! У него что, настолько высокое сопротивление физическому урону? Да из чего ты, твою мать, сделан?» Йорги Хор не стал отвечать, и его размытая фигура на фоне пещеры начала сжиматься, после чего единственное, что Уилл увидел, это то, что здоровье ушло в красную зону, а сам он снова оказался вбит в стену. «Гребаный кусок резины! Видимо, придется начать сразу с козырей. Ужас! Спасение!» «Внимание! Данное существо не имеет страха! Да чтоб тебя!» Тем не менее, спасение начало воздействовать на противника, и его будто подменили. Тело врага хрустело, растягивалось и сжималось, обретая человеческую форму. «Что? Что ты сделал со мной? а Почему я превращаюсь в это?» Скулёж перешёл в истерический визг. «Я... мне... как это... отвратительно!» Разбойник, выбравшись из щели, в которую его со всей силы запустил враг, размял шею и, выпив зелье здоровья, обратился к Рако. Пока тот разбирался со своим новым телом, у них было некоторое время для решения вопросов. «Эй, времени мало, не вздумай острить, мелкая!» «Отвечай, по существу, или клянусь, после моей победы ты легко не оделаешься, в чем его слабость?» «Что ты сделал с ним?» Ведьма, в отличие от парня, прекрасно все видела, и новое тело хозяина Дамилии вызвало у нее шок. «Твою мать, ведьма, отвечай!» Злобный рев Уилла вывел ту из оцепенения, и даже она поняла, что сейчас не время лезть на рожон. То, что она видела, было невообразимо. И если есть шанс покончить с тем, кто мешает конклаву, то лучше им воспользоваться. Благодаря этому она даже сможет получить новый ранг в конклаве. Насколько мне известно, он не переносит магию огня, а также восприимчив к ядам. Каким именно? Лови! Упс! Только бросив флакон, девушка вспомнила одну важную деталь. Тот его не увидит. Так и вышло. Разбойник лишь услышал, как склянка разбивается о камень рядом с ним, и на его лбу начали вздуваться вены. «Ты чокнутая дура! Ты бы его еще в черный платок закутала!» «Заткнись, мужлан, и не смей меня оскорблять!» Нет, все-таки та не до конца поняла всю ситуацию. «Дай зелье ночного зрения и до чертов яд, и не вздумай кидать!» Прошипел разбойник. Время нещадно осыпалось сквозь пробитые склянки песчаных часов, и нужно было поторопиться продумать следующие шаги. На лице Рако была различима целая буря эмоций. И с трудом подавив клокочущий гнев из-за подобного обращения, она все же подбежала и протянула бутыльки. «Будешь должен. Как закончится бой, я расскажу тебе. Кто, что и кому будет должен. Следи за вампиром!» Уилл, выпив более сильное зелье ночного зрения, теперь видел гораздо лучше, и, применив осмотр, удивленно присвистнул. Черный Йоргий Хор, ранг Граф, уровень 51, здоровье 46395 из 46500, эффект спасения – временный человек. Здоровье противника было уменьшено наполовину. Да, по сравнению с этим моя атака в 105 единиц и вправду выглядит как укус комара. Можно ли с ним договориться или мне придется его убить? Ведь это единственная возможность, когда он будет настолько слаб. «Он разумен, а значит, попытаться стоит. Надо лишь отослать ведьму с вампиром подальше отсюда». Рако не стала сопротивляться и даже с явным удовольствием оставила разбойника разбираться с хозяином подземелья. «Не вздумай трогать Ульфмара, пока он обездвижен, поняла?» «Мне не нравится твой тон, твой вид, твои слова и все то, что с тобой связано, посланник. Пусть госпожа Аматылия и согласна терпеть тебя, я намереваюсь открыть ей и остальным сестрам глаза на происходящее». «Если ты умрешь здесь, значит, все твои слова насчет убийства врага этажа треп и даже яйца выеденного не стоят. Покажи, <смех> на что ты способен». Резко развернувшись, та направилась к выходу, оставив Уилла с нервно подергивающейся губой и не предвещающим для нее ничего хорошего блеском звериных глаз. «С ней нужно что-то делать, но не сейчас». «Йорги Хор, я могу понять тебя». Но моя смерть ничего тебе не даст, ты же знаешь. Я вновь приду сюда, как ни в чем не бывало. Может, мы сможем решить дело миром? Говоришь о мире, а сам превращаешь мою прекрасную плоть в человеческую? Ты бредишь, посланник. Никакого мира. Я разорву твое тело и развешу его части перед входом в пещеры, чтобы остальные знали, что их ждет, когда прихожу я. Хм... «Вурн понимал, что предложить этому боссу ему просто нечего. Он не сможет вернуть тоников, не сможет отдать свою жизнь для утешения и не сможет утолить его жажду мести. Хотя можно кое-что придумать». уил широко улыбнулся и начал новую партию. «Йорги Хор, как насчет того, чтобы заключить пари?» «Мерзкий выродок, ты издеваешься надо мной? Хм, как только твоя магия иссякнет, я распотрошу тебя на куски». «Полегче, мой злобный <къех> недруг. У меня есть хорошее предложение. Оно тебе понравится. Давай сразимся, но не убивая друг друга. Если победишь ты, я приведу в твои объятия по одному посланнику за каждое убитое им дитя. Хочешь по одному, а хочешь всей толпой. Ты предлагаешь мне поверить тебе? После всего, что ваш род уже сделал с моей семьей и продолжает делать по сей день? Я что, так сильно приложил тебя об стену?» «Эй, я еще раз говорю, я не трогал твоих детей, потому что пришел на этот этаж совсем недавно». «Ты... погоди, что? Ты не с этого этажа? Разве кто-то смог открыть проход?» «Смотрю, тебя это заинтересовало. Если бы точным, то проход все еще не открыт, я просто создал пространственный туннель между этим и своим этажом». «Такой магией обладают разве что древние существа. Вы, те, кто появился совсем недавно, не способны на такое. Значит, ты снова лжешь мне!» «Прежде чем кого-то обвинять, научись спрашивать о фактах. Обладаешь разумом, а ведешь себя как истинное животное». При этих словах Ворон достал коготь, разрывающий пелену, и поднес его к глазам Йорги Хора. «Что скажешь на это?» «Ха... Ты вправду сделал это...» Голос отца или матери тоников сменил тон и теперь не стал поносить его почем зря и грозить убить каждую минуту. «Хорошо. Вижу, твоим словам можно хоть немного верить. Так какие условия пари? Что ты хочешь, если проиграю я?» Ходят слухи, что здесь есть черный тоник. «Ты?» Секунду назад спокойный тон вновь перешел на рев. «Я хочу получить его». «Ты хочешь, чтобы я стал твоим рабом?» «Не рабом. Мне нужна твоя сила, точнее, твои возможности. Ты ведь обладаешь чем-то таким, что поможет мне стать сильнее, верно?» «Или ты...» уил быстро сообразил, что к чему, и, покачав головой, с сарказмом произнес. «Собрался проиграть мне». «Пытаешься сыграть на моей гордости, человечек?» «Так вот, как это называется. Я, наверное, перепутал ее с трусостью». «Ты ходишь по тонкому лезвию. Я ведь могу убить тебя и без всяких этих соглашений. Я не договорил условия. Наш бой будет идти до тех пор, пока не закончатся действия магии, что сейчас на тебе. Иначе это просто нечестно». «Ха-ха, ты прикрываешь свою слабость моей истинной силой? Да чего же ты жалок, посланник?» И это вы, оплот и будущая опора нашего мира. Вы, те, кто должен будет объединить его. Ха -ха -ха -ха. Ну ты рассмешил меня. Что ж, нет так нет, тогда я пойду. Уверен, что я тебя отпущу. Рык Георгий Хора дал понять, что тот не намерен просто так расставаться с разбойником. А ты сможешь меня победить? Не сомневайся. Лицо, готового броситься в атаку монстра, в обличье человека вдруг замерло, и он широко улыбнулся. «Ну ты... человек... хорошо, очень хорошо. Поймал меня как какого-то дурака. Теперь я не смогу отказаться от своих слов». Быстро сообразил. Уилл улыбнулся. «Значит, пари?» «Пари. Готов двенадцать своих друзей мне на заклание, человек!» Внимание! Действия, необходимые для запуска скрытого задания, были выполнены. Вам предложено скрытое задание «Кто здесь хозяин?». Описание. Черный Йоргий Хор, гордый родитель своих детей, скрытый хозяин подземелья Дамилии, согласился на ваши условия. Опустите шкалу здоровья врага до 1000 за оставшееся время действия спасения, или вы автоматически будете считаться проигравшим. Награды в случае победы – плюс 80 тысяч ХР, плюс неизвестная сила Йорги хора В случае поражения – привести в пещеры домели 19 игроков, чей уровень чувствительности выше 80%. Сердце родителя каждый раз обливалось кровью, когда забирали его дитя, поэтому боль, что испытывают посланники, должна быть не меньше. Примечание – В случае невыполнения условия вы потеряете один уровень за каждого обещанного посланника. «Сначала победи меня!» <свы> Тело Уилла стало меняться, наливаясь демонической силой. Глаза излучали ярость, а на руки выползли татуировки. Ворон припал к земле и рванул в сторону приготовившегося к бою врага.